Глава 5 Андрей. «Приехали!» – я зачем-то озвучил очевидное, сворачивая к двухэтажному особняку бабули и выруливая на небольшую парковку перед домом. «Так быстро?» – не без сожаления оторвала свой взгляд от телефона Алиса. «Жалко. Дочитать да не успела». «Быстро. Я бы так не сказал. Все же в пробке мы простояли прилично. Но Алиса всю дорогу была так поглощена чтением, что действительно ничего вокруг не замечала. «А это что за выкидыш КамАЗа?» Паркуясь, я смотрел на непонятную мини-машину, раскрашенную в яркий цветочек. На фоне стоявших рядом люксовых автомобилей эта жертва автопрома выглядела не только нелепо, но и откровенно чужеродно. Но больше всего меня бесило, что даже на такой малолитражке её хозяин умудрился встать аккурат по центру на линии разметки, заняв сразу два места. «Какая лапочка!» — завизжала Алиса, разглядывая это жёлтое нечто с ярко-оранжевыми цветочками. «Твоя? Хотя она же явно женская. Бабулина, да? Ей бы реснички на фары наклеить. А прокатиться можно будет?» И столько неподдельной надежды во взгляде. Даже жаль рушить. Немного. «Нет, лисёнок!» — улыбнулся я, заглушив мотор и отстёгивая ремень безопасности. «Не моя!» и не бабулина, но я, кажется, догадываюсь чья. Тая. Имя, словно ругательство, всплыло в голове. Кому ещё может принадлежать это? Назвать эту фигню на колёсах машины язык не поворачивался. Забрав вещи, я направился к дверям дома, стараясь игнорировать восхищённые вздохи Алисы к этому чучелу на колёсиках. "Твою бабушку зовут Агнесса Викторовна?" прошептала мне Алиса, как только я нажал на кнопку звонка. «Винировна», — поправил я её, агнесса «Агнеса Винировна». «Её папу звали Виниром?» — со смешком уточнила Алиса. «Ну и имечка, ой, прости». Мягко улыбнувшись, я не стал ничего отвечать. Во-первых, имечка у прадеда действительно было то ещё, а во-вторых, нам уже открыл дверь бабушкин дворецкий. «Андрей Сергеевич?» — кивнул он мне, без запинки приветствуя не только меня, но и мою спутницу. «Мисс Монро, добро пожаловать!» «Её зовут Алиса, Константин, и она моя девушка», не без улыбки ответил я, отставляя в сторону наш багаж и снимая куртку. «Алиса, позволь представить тебе Константина». «Очень приятно», улыбнулась ему Алиса. «А вы?» «Я дворецкий», не без гордости ответил ей Константин. «Работал он у бабули уже лет двадцать, и, сколько я себя помню, всегда был таким». Над ним, как и над Ба, годы были невластны. Худощавое телосложение, вечно чёрный фраг с белыми перчатками и всегда сосредоточенное выражение лица неопределённого возраста. За словом «в карман» Константин никогда не лез, но делал это настолько изящно, что собеседник не всегда мог понять, кто здесь, собственно, обслуга, а кто настоящий хозяин. Наверное, именно поэтому Ба его так любила. Словесные пикировки с ним были одним из её любимых занятий. «Дворецкий Константин?» — с трепетом переспросила Алиса. «Серьёзно?» «Более чем», — ответил он девушке. «Ой, прям как в сериале. Дворецкий Константин!» Алиса даже в ладоши захлопала, переводя воодушевлённый взгляд с меня на Константина и обратно. «Ну, помните, она работала в бутике Берелёва, пока ее парень не выкинул с работы», — пропела она, ожидая, пока мы догадаемся. «Его ведь так же звали. Здорово!» Удивительное совпадение. Едва заметно улыбнувшись, Константин перевел взгляд на меня. «Андрей Сергеевич, ваша комната готова. Позволите проводить?» «Не стоит. Мы сами справимся», — улыбнулся я ему. «Я, конечно, давно не был в этом доме, но где моя комната, все еще помню». «Смею заметить, что рад благополучию вашей зрительной памяти и прекрасным навыкам ориентирования». С одному ему свойственной лицой ответил мне Константин. Но как бы это прискорбно ни звучало, на память сегодня полагаться не стоит. Агнеса Венировна распорядилась подготовить для вас другую комнату. Всё же, учитывая ваш статус и спутницу... Я понял. Покачав головой, я подхватил наши с Алисой вещи. «Что ж, Константин, веди». «Надеюсь, ба нас не на чердаке разместила?» «Что вы, Андрей Сергеевич?» Галантно указав рукой в сторону лестницы, Константин пропустил нас с Алисой вперёд. «На чердаке в это время года слишком сыро и не спрятаться от сквозняка. Расположенную там комнату Агнеса Венировна бережёт исключительно для вашей матушки». «Кстати, о ней!» Пропустив шутку мимо ушей, я решил поинтересоваться насущным. «Родители ещё не приехали?» «Нет, Андрей Сергеевич!» Проводив нас на второй этаж, Константин уверенно свернул в правое крыло, остановившись у предпоследней гостевой спальни. Странный выбор. Это была единственная спальня в доме, имеющая совместный балкон с соседней комнатой. «Не похоже на маму», — нахмурился я. «Обычно она приезжает одной из первых». «Вы не знали?» Качественно изобразил удивление Константин. Агнеса венировна решила отпраздновать сегодня только с самыми близкими. Остальные гости приедут завтра, на официальную часть. «С самыми близкими?» — повторил я, почему-то косясь на дверь соседней спальни. «А могу я взглянуть на список этих самых близких? Не удивлюсь, если за ужином, кроме нас с Алисой и Тай, больше никого не будет. Вот только...» «Хреновый из тебя манипулятор, бабуля!» «Ничего не выйдет. Может, зря я не рассказал ба правду про ее замечательную таечку Тогда бы не было этих нелепых попыток снова свести меня с ней. Золотая мать ее девочка. Знала бы бабуля, в какую сумму она мне вылилась». «Разумеется, Андрей Сергеевич», — с убийственной серьезностью ответил Константин. «Список гостей я могу предоставить вам чуть позже. А сейчас прошу меня простить». «Мне необходимо проверить, как кухня справляется с подготовкой к ужину». «Вау!» Не знаю, что так восхищало Алису, но, смотря на Константина, сдерживать свой восторг она и не пыталась. «Дом, кухня, дворецкий! Мы точно как в фильме про любовь! Вы согласны, Константин?» «Согласен», — чёпорно кивнул он. «Лишь бы в нашем фильме отсутствовала детективная линия». «Почему?» Алиса немного нахмурилась, растерянно хлопая длинными ресницами. «Немного тайн не помешает хорошему фильму о любви, особенно когда их раскрывает главный герой ради своей возлюбленной и прилюдно указывает пальцем на главного злодея». «Это прекрасно, когда герой раскрывает тайны», — согласился с ней Константин. «Ужасно, что героиня питает чувства к столь невоспитанному мужчине тыкать пальцем в дворецкого». Да ещё и прилюдно, я бы счёл это личным оскорблением. Спасибо, что проводил. Едва сдерживая смех, я кивнул Константину и зашёл в комнату, поставив сумки на пол. Даже злость на бабушку и на возможное соседство комнатами стаи немного поутихла. Я не совсем поняла. Пойдём, лисёнок. Выйдя к Алисе, я ненавязчиво обнял её, подталкивая в спальню. А зачем герою тыкать пальцем в дворецкого? все никак не могла понять она, растерянно смотря на меня. А я завис, не мигая, смотря на вышедшую из соседней комнаты Таю. И ведь ни капли не изменилось. Все такие же огромные глаза, чуть приоткрытые пухлые губы и шикарные каштановые волосы, всегда распущенные. «Проходи, любимая!» Выделив последнее слово, я бережно потолкнула алису в комнату, стараясь больше не смотреть в сторону бывшей.